Глава 10. Коренастый мужчина в костюме тройки влетел в кабинет Дэвида Блейка, торпедой пролетев мимо стола Мишель. Она даже не успела остановить его, и бледным фоном появилась в кабинете начальника за спиной нахального визитера. Мистер Блейк, я не успела. Дэвид Блейк? Я полагаю. Самоуверенный голос перебил Мишель. Маленькие глазки гостя даже не удостоили секретаршу вниманием. Я Остин Филдинг. Я знаю, кто вы. Дэвид даже не смутился торжественного появления грубияна и продолжал сидеть на своём кожаном стуле. Отлично. Тогда можно не тратить время на знакомство». Мишель как раз-таки не знала, кто такой Остин Филдинг, поэтому возмутилась таким вторжением и сложила руки на груди. Вы не имеете права вот так врываться без предупреждения и мисс Приберегите ваши аргументы до суда. Что? Остин Филдинг приблизился к столу хозяина кабинета и деловито бросил какие-то бумаги прямо поверх тех, что изучал Дэвид. Получите и распишитесь. Дэвид даже не взглянул на бумаги, и лишь бесстрастно глядел на враждебно настроенного посетителя. Это повестка. На вас подает в суд мисс Елопье за нанесение тяжких телесных Ни одна чёрточка на лице Дэвида не дёрнулась. С такой миной он явно побеждал бы за любым покерным столом. Зато Мишель разволновалась не на шутку. Нанесение тяжких телесных? возмутилась она. Да ваш мисье Лапье? Мисс Гудвин, не надо. Достаточно было лишь взмаха руки Дэвида, чтобы Мишель замолчала. Теперь из-за её глупости на Дэвида подают в суд. Это может стоить ему не только карьеры, но и уголовного преследования. Благодарю вас, мистер Филдинг. Мы обязательно просмотрим документы. А теперь попрошу вас унести свою задницу подальше от моего кабинета. Гость изумился такой фамильярностью и невежеством в свой адрес. Он-то надеялся своим появлением напугать великого Дэвида Блейка, но тот лишь отмахнулся от него, как от противной мошки. Мы от вас мокрого места не оставим заголосил он. Готовьтесь. Вам придется распрощаться со своими денежками, а может и со свободой. Филдинг самодовольно усмехнулся. Теперь-то невозмутимый Дэвид Блейк подожмет хвост. Но крикливый выпад лишь позабавил Дэвида. Тот улыбнулся и махнул рукой в сторону двери. Всего доброго, мистер Филдинг. Встретимся в суде. Со звуком подобным рыку визитер пулей вылетел из кабинета. Если бы в офисе так тщательно всё не убирали, то вся пыль взметнулась бы следом за ним. Мишель прикрыла двери, на ватных ногах опустилась на стул напротив Дэвида. Мистер Блейк, что же теперь делать? Он наконец взял в руки бумаги и пролистал их. Отбиваться, Мишель. Я отправлюсь в суд и выиграю его. Уверенности босса в собственной непобедимости можно было только позавидовать. Мишель же была менее настроена на положительный исход дел. А вдруг вы проиграете? У вас нет доказательств того, что Гэбриэл пытался сделать со мной. Есть только его избитое лицо, следы от ваших кулаков и моих роз. Я что-нибудь придумаю. А этот Остин Филдинг, кто он вообще такой? «Партнер из Хоппердейли. Метит на пост главы фирмы. Поэтому, как муха, возьмётся за любое дерёмо, что ему подсунут. Но он хороший юрист. Неплохой. Пару раз я имел с ним дело, но всё оборачивалось не в его пользу. Слишком высокомерен, слишком распаляется по пустякам. Вы сами видели, как он влетел сюда. Строит из себя героя, хотя на самом деле мало что и у себя представляет. Догадываюсь, почему Гэбриэл обратился к нему. Почему же Филдинг маму родную продаст, лишь бы выиграть дело. Ему неважно, виновен ли сам Гебрел, он получил шанс заработать приличную сумму и заодно утереть нос мне. Тогда нам стоит бояться. Мишель. Дэвид потянулся через стол и взял руку помощницы в свою. Вам не стоит ничего бояться. Мы докажем нашу невиновность. И она ему поверила. В очередной раз Не успела стыться лет Остина Филдинга, как на пороге кабинета появился Джонатан Хёрли собственной персоной. Он устроил такой разнос Дэвиду, что даже толстые стеклянные стены не заглушили криков. Дэвид, как всегда, сохранял предельное спокойствие и с достоинством вынес всё то, чем его осыпал мистер Хёрли. Тот же орал так, что слюна брызжала изо рта. Ещё чуть-чуть, и он бы разнёс со вкусом обставленный кабинет Блейка как карточный домик. Выскочив и хлопнув дверью, Джонатан Хёрли смерил секретаршу Дэвида соколиным взглядом, выворачивающим наизнанку, выставляющим все кости напоказ. Мишель сглотнула и приготовилась выслушать свою порцию гнева. Однако Хёрли лишь поправил бордовый галстук, сдвинувшийся после яростных всплесков руками, и убрался подальше. Мишель постучалась к боссу, хотела спросить, как всё прошло и чем она может помочь как загладить свою вину перед ним. Однако Дэвид лишь махнул рукой и произнёс: "Не сейчас, Мишель". Чтобы он не говорил до этого, сейчас наверняка сходит с ума от злости на неё. Мишель убивала сама мысль, что Дэвид Блейк может её ненавидеть, поэтому захотела оказаться подальше от него. Где-нибудь, где хотя бы один предмет не будет напоминать ей о Дэвиде Блейке. В прежние времена Мишель сразу бы позвонила Дэну и поплакалась в жилетку. Он нашел бы верные слова, чтобы утешить, но скорее всего просто поднял бы настроение своей привычной беспечностью. Но Дэн все утро не отвечал на звонки, и на последнюю жалкую попытку дозвониться до него ответил скупым сообщением: "Прости, не могу говорить, занимаюсь делом". И дураку понятно каким делом Гарота Болтона лживого насильника, такого же, как и Габриэль Лапье. Сколько еще в этом городе мерзких подонков с набитыми карманами и раздутым самомнением, для которых женщины лишь бесчувственные куклы, красивые тела для удовлетворения всех прихотей. И как различить под маской какого милого парня или порядочного мужчины они скрываются? Срочно нужно было выпить кофе. Мишель попросту сбежала подальше от надвигающейся бури в её тихом уголке 22-го этажа. Ей показалось, или парень на посту Сэпшен проводил её взглядом. А группка молодых юристов расступилась, чтобы пропустить её и попутно осмотреть с ног до головы. Ей уже начинает мерещиться то, чего нет. Когда Мишель вошла в кухню, разговоры тут же смолкли. Сомнений не оставалось, она была предметом очередных сплетен. За столиком около кофемашины сидели две девушки с двумя чашками кофе и с любопытством в хитрых глазах. Они ответили на приветствие Мишель скупыми улыбками, но не возобновили разговор, пока она не наполнила кружку ароматным напитком и не двинулась к двери. И ради Ирадии он исколотил клиента как боксёрскую Шэри тут же заткнулась, когда увидела Мишель в дверях кухни. Позади стояла её подруга и верная соратница по сплетням. Мэдисон Дей На их лицах тут же засверкали улыбки, вроде тех, что подарили Мишель две девушки за столиком. Теперь всё ясно. Каким-то образом вчерашняя история с Габриэлем просочилась в каждый угол фермы. "Мишель!" наигранно весело воскликнула Шэри. "Давно тебя не видела". "Я уже ухожу", ядовито процедила Мишель. "Так что можете и дальше обсуждать, что вы там обсуждали за моей спиной?" Гордо прошествовав мимо озадаченных девушек, Мишель даже не обернулась на голос Шэри, которая окликала ей вслед. Что ты такое говоришь? Мы тебя не обсуждали. Мишель было плевать. Слухи о ней бродили по коридорам Хёрли-Блейк и Браун с самого первого дня. Сейчас её больше заботило то, что будет с Дэвидом. Она-то не собирается задерживаться в этой компании надолго. Лучше пробивать товар на кассе или мыть полы, чем работать вместе подобным этому. Она-то всегда считала, что в престижных юридических фирмах и ведут себя соответственно. А Хёрли Блейк и Браун напоминает песочницу в детском саду, где каждый пытается забрать все формочки для куличиков себе. Не успела Мишель вернуться за рабочее место, как Дэвид попросил её зайти. Ну вот и всё. Теперь он наконец набрался смелости высказать ей все свои претензии в лицо присядь. Мистер Блейк, я слышала ваш разговор с мистером Хёрли, и мне нет оправдания. Мишель мягко остановил очередные извинения Дэвид. Услышь меня наконец и пойми, что я не виню тебя ни в чём. Но вы можете лишиться всего из-за меня, пока что я ничего не лишился, и у меня ещё есть время всё исправить. Он снова улыбнулся, как улыбался вчера у неё дома. А благодаря тебе у меня наконец-то нашелся повод отметить этого урода. Что вам сказал мистер Хёрли? Что я самый ужасный старший партнер на свете. Улыбка стала еще шире. Почему вы так спокойны? Как вы можете шутить, когда вам угрожают иском да еще и исключением из партнеров?» Я уже говорил вам, что не собираюсь сдаваться. А Хёрли и Браун не посмеют так просто избавиться от меня. "Я приношу этой фирме слишком большую прибыль. Они не такие идиоты, чтобы отказаться от нескольких нулей в своих ежемесячных чеках. Вы принимаете все слишком близко к сердцу. Не хочу, чтобы ваша судьба зависела от меня." Дэвид просканировал помощницу своими глазами-радарами и заключил: "Это ведь не единственное, что вас волнует, Мишель. Что еще произошло?" Она замялась и заёрзала на стуле. Мишель. Более строго произнёс Дэвид. Больше всего я ценю вас за честность. Так не скрывайте ничего от меня. В компании уже ходят слухи, призналась Мишель. Какие именно? А вчерашним вечером она с вами. Щеки Мишель налились краснотой, как спелые яблоки в августе. Такое ощущение, что уже все кругом знают, что вы избили Габриэла ради меня. Я только что слышала, как об этом сплетничали на кухне. Не люблю быть в центре внимания, тем более такого, но ещё больше мне невыносимо знать, что к этим слухам приплетают вас. В сознании всплыл вчерашний вечер, когда они болтали по душам, будто не были начальником и секретаршей. Как они доели пиццу и ещё долго сидели за столом. Их разделяла лишь бутылка вина и пустая коробка из-под пепперони. Как Дэвид укладывался на её диване, укрываясь ее любимым коричневым пледом с помпонами по краям. Как он сказал доброе утро, когда они встретились на кухне перед тем, как ехать на работу. Между ними ничего не было, но ведь офисные сплетницы раздуют из этого постыдную ложь. Мишель не хотелось слыть очередной любовницей своего начальника, охотника за женскими юбками и сердцами. могу предположить, что за всем этим стоит наша общая знакомая Жэри. — кивнула Мишель. — Да, я как раз застала её врасплох, когда она обмывала вам косточки. Не берите в голову. У таких, как Шэри Хатсон, в жизни нет ничего интереснее, чем обсуждение других. Я с ней поговорю и всё улажу. Может, не стоит ещё больше усугублять ситуацию? Позвольте мне обо всём позаботиться. В который раз Дэвид Блейк вступался за неё? Что может быть более привлекательным в мужчине, Чем фраза я разберусь. Казалось, Дэвид был готов решать любые проблемы, только бы Мишель была спокойна. Спасибо вам, мистер Блейк, сердечно сказала Мишель, сознавая, что за то, что он ради неё делает, никаких слов не будет достаточно. Спасибо вам за всё. С этого момента я обещаю вам, что из-за меня у вас больше не будет никаких проблем. Никаких отношений и разговоров, кроме профессиональных, вы от меня не дождётесь. Так будет правильно. И даже не дав Дэвиду шанса возразить, Мишель встала и покинула кабинет начальника. Всё внутри неё колотилось так сильно, что она не могла удержать чашку, чтобы поднести её к рту. К концу дня кофе так и остался нетронутым. Когда часы показали 5 вечера, Мишель засыбиралась домой. Дэвид куда-то вышел и так и не вернулся, чему Мишель была несказанно рада. Ни к чему ей лишний раз видеть его красивое лицо и эти туманные глаза, готовые поглотить её, окунуть в свой омут, из которого без спасательного жилета не выплыть. Подходя к лифту, она снова физически ощущала десятки взглядов, прожигающие дыру в её бежевом плаще. Она ощущала себя мошкой, которая попала в паучье логово и медленно приклеивалась к лабиринту паутины, не сознавая, что скоро ей придёт конец. Осталось потерпеть ещё чуть-чуть. И она окажется дома. Без Дэвида и его чудной улыбки, появляющейся реже, чем солнце в туманном Альбионе, в её маленькой квартирке будет слишком тихо и одиноко. Но больше никакого Дэвида на её пороге. Помимо Мишель, в лифт нагрузилось ещё пять сотрудников Хёрли Блейк и Браун, которые спешили выбраться из неприветливых стен офиса. Но лифт коварно отказывался поскорее вести их вниз и извякнул на двадцать первом этаже. Мишель и теснили к задней стенке лифта. Зашли ещё несколько человек, и в кабине стало невыносимо тесно. Ты слышала, как он орал? спросил женский голос где-то у самых дверей. Ещё бы. Я думала, он разнесёт весь ее стол к чертям, отозвался второй. Мишель сосредоточенно разглядывала носки своих туфель и была так погружена в свои мысли, что до неё еле-еле доходил смысл чьих-то слов. Пока не прозвучало чёткое, мистер Блейк точно слетел с катушек. Мистер Блейк? Мишель тут же вскинула голову и попыталась отыскать среди голов двух говорящих. Вот они. Две молоденькие девушки, на вид младшие юристы. Только они могли выглядеть как скромные студентки и самодовольные дельцы одновременно. Бедная Шэри, она чуть не расплакалась, когда он сорвался. Не думала, что он такой жестокий. А из-за чего весь сырбор? Мне казалось, что они встречаются. Шэри бы мне рассказала, если бы у них был роман. Здесь что-то другое. Маленький уголок души затрепетал, когда Мишель услышала это. Быть может, Дэвид говорил правду, и между ними ничего нет? Лифт продолжал мучаться вниз, периодически останавливаясь на этажах. Но внутри не было места для новых пассажиров. Поэтому приходилось видеть недовольные лица работников здания, которые не могли выбраться из офисов. Мишель впервые за неделю работы в Йорли Блейк и Браун хотела, чтобы поездка затянулась. Может, её попутчицы расскажут что-то ещё? Я слышала, как он орал, чтобы Шэри держала свой язык за зубами, сказала девушка с чёлкой. Шэри, конечно, та ещё болтушка, но не заслуживает такого обращения. Это уж точно. С самого начала работы в компании я мечтала поработать со знаменитым Дэвидом Блейком, а теперь буду обходить его стороной. Да он точно псих. Девушки засмеялись. Лифт дзынькнул. Все поспешили выбраться из заточения и повалили к выходу. Мишель же еле заметила, как дошла до остановки автобуса. Всё, о чём она могла думать, это о том, что Дэвид устроил разнос Шэри за то, что она болтала за их спинами снова вступился за неё а ещё о том что у девида и Шерри нет никакого романа и она не понимала какая из двух новостей окрыляла её больше